Для Альвара большая часть огромного напряжения этой ночи проистекала из ощущения, что он безнадежно отстает от событий. Он всегда считал себя умным. Собственно говоря, он знал, что умен. Проблема заключалась в том, что события, происходящие сегодня ночью в Альрасане, рассане так далеко выходили за рамки его опыта, что его ума оказалось недостаточно для понимания того, как с ними справляться. Он достаточно знал и понял, что, получив свою долю выкупа обещанного за Горсию де Раду и его уцелевших людей, он станет богаче, чем мог вообразить на первом году службы у короля Эстерена. Уже сейчас, до начала дальнейших переговоров о выкупе, Лайн выделил ему нового коня и доспехи. И то, и другое были лучше его собственных. Вот так солдаты продвигаются, если продвигаются, наверх в этом мире при помощи разбоя и военных выкупов. Только он никак не ожидал обогатиться за счет земляков-вальедцев. — Это случается сплошь и рядом, — ворчливо сказал Лайн-Нунос, когда они делили добычу в деревне. — Напомни мне рассказать тебе о том времени, когда мы с Родриго служили наемниками у ашаритов из Саласа, в низовьях реки. Мы не раз совершали для них набеги на Руэнду. — Но не на Вальеда возразил Альвар, все еще обеспокоенный. Тогда это было одно целое, помнишь? Король Санчо еще сидел на троне, объединенный с пираньей. Три провинции одной страны и парень, неразделенные, как сейчас. Альвар думал об этом на обратном пути в лагерь. Он вел внутреннюю борьбу со столькими трудностями, в том числе со своим первым убийством, что у него даже не было возможности порадоваться военной добыче, Но все же он заметил, что Лай Нунос выделил существенную долю отобранного оружия и коней уцелевшим крестьянам. Этого он не ожидал. Вернувшись в лагерь, где их уже поджидали капитан и женщина-лекарь, Альвар увидел сундуки, мешки и бочки и понял, что это дань из Физаны, доставленная ночью сюда, на равнину мувардийцами. Войнами с закрытыми тканью лицами. Где купец? резко спросил лайнуна спрыгнув с коня. Они приходили за ним. И Альвар внезапно вспомнил, что пухлый Ашарит в этот день должен был умереть в Физанском замке. Капитан медленно покачал головой. Купца больше нет, сказал он. Да сгниют их души! Яростно выругался Лайнонос. «Клянусь пальцами джада, я ненавижу мувардейцев. «Вместо купца, — безмятежно продолжал капитан, — мы, кажется, получили нового бойца, товарища Мартина и Лудуса. Только, имея в виду, нам придется заставить его немного сбросить вес, прежде чем от него будет какая-то польза». Лайн Нунас коротко хохотнул, когда с противоположной стороны от костра поднялась внушительная фигура — Тиснутое, не без труда, в одежду всадника Джадита. Невероятно, но Хусари Ибн Муса выглядел совершенно спокойным. — Я сегодня уже побывал в Аджи, — хладнокровно произнес он на сносном аспиранском. — Это всего лишь небольшая натяжка, я полагаю. — Не согласен, — пробормотал капитан. — Глядя на одежду Рамона, на вас, я бы назвал это большой натяжкой. Послышался смех. Купец улыбнулся и весело похлопал себя по животу. Альвар неуверенно присоединился к веселью и тут увидел лекаря Джану, которая сидела на попоне у костра, обхватив руками согнутые колени. Она смотрела на огонь. Сколько собак пустыни побывало здесь? спросил Лайнонос. Мартин говорит всего десять. «Вот почему они не отправились в Орвилью». «Он им сказал, что мы взяли это на себя». «Да. Им явно приказали отдать нам золото, в надежде, что мы быстро уедем». Лайн Нунос снял шляпу и провел ладонью по редеющим седым волосам. «И что, мы так и сделаем?» «Я думаю, да», — ответил капитан. «Не могу себе представить, что нам здесь делать». Сейчас в Физане нечего искать, кроме неприятностей. И неприятности же направляются домой. Они идут пешком. Но, в конце концов, они туда попадут. Родриго поморщился. Что, по-твоему, я должен был сделать? Его заместитель пожал плечами, потом осторожно сплюнул в траву. — Значит, мы отправимся в путь на рассвете? — спросил он, не отвечая на вопрос. Капитан пристально смотрел на него еще несколько секунд. Открыл рот, словно хотел что-то сказать, но лишь покачал головой. «Мувардийцы будут следить за нами. Мы уедем, но без особой спешки. Можем потратить какое-то время на свертывание лагеря. Ты можешь взять дюжину людей и утром съездить в Арвилью. Проведете там день за работой и догоните нас позднее». Среди прочих дел там ждут погребения мужчины и женщины. Альвар спешился и подошел к костру, около которого сидела лекарь. — Я... я могу вам чем-то помочь? Она казалась очень усталой, но одарила его быстрой улыбкой. — Нет, спасибо. — она заколебалась. — Ты впервые в Аль-Рассане? — Альвар кивнул. И присел рядом с ней на корточке. — Я надеялся завтра увидеть Физану, — сказал он. Он жалел, что плохо владеет языком ашаритов, но старался. Мне говорили, что этот город полон чудес. Не совсем так. Небрежно проговорила она. Рогоза, Картада, Сильвенас, конечно, то, что от него осталось. Это крупные города. Серия очень красива. А в Физане нет ничего чудесного. Она всегда была слишком близка к землям Тагры и не могла позволить себе показной роскоши. «Ты не увидишь ее завтра?» «Мы уезжаем утром». Альвара снова охватило неприятное ощущение, будто он изо всех сил пытается удержаться на плаву, а вода смыкается над его головой. «Капитан только что сообщил нам об этом. Не знаю, почему. Думаю, это из-за того, что приходили мувардейцы». «Конечно. Оглянись вокруг. Здесь золото Дани. Они не хотят открывать завтра ворота» и очень не хотят присутствия солдат-джадитов в городе, после того, что произошло сегодня. «Значит, мы просто развернемся и...» «Боюсь именно так, парень», — это произнес капитан. «На этот раз тебе не удастся вкусить удовольствие развратного аль Альвар почувствовал, что краснеет. «Ну, в этом году большинство женщин находится вне стен города», — серьезным тоном заметила Джиана. Она смотрела на сэра Родриго, а не на Альвара. Капитан выругался. «Не говорите об этом моим парням. Альвар, ты обязан хранить тайну. Я не хочу, чтобы кто-нибудь переправился через реку. Любой солдат, который уйдет из лагеря, отправится домой пешком. Слушаюсь», — поспешно ответил Альвар. «Кстати, я вспомнил». Обратился к нему капитан, искоса взглянув на доктора. «Можешь теперь опустить стремена. На обратном пути. При этих словах Альвар впервые за долгое время почувствовал себя почти прежним. Он ждал этого момента с тех пор, как отряд выехал из Вальеда. «Это обязательно, капитан?» Спросил он с невинным выражением лица. «Я только начал к ним привыкать и думал даже попробовать подтянуть их еще выше, если вы позволите». Капитан снова посмотрел на доктора и прочистил горло. Но ну нет, Альвар, это не... Я не думаю. Я подумал, что если подниму колени достаточно высоко, а действительно высоко, то смогу класть на них подбородок во время езды, и это поможет мне сохранить силы в долгом походе. Это кажется вам разумным, капитан». Альвар де Пелина был вознагражден за несвойственное ему молчание и выжидательную политику. Он увидел, как лекарь медленно улыбнулась ему. Потом вопросительно подняла брови и посмотрела на капитана. Однако Родриго Бельмонто был не из тех, кого можно надолго смутить подобными вещами. Он несколько секунд смотрел на Альвара, потом тоже расплылся в улыбке. «Твой отец?» — спросил он. Альвар кивнул. «Он действительно предупредил меня о кое-каких вещах, с которыми я могу столкнуться в солдатской жизни». «И ты предпочел все равно выполнить это указание насчет стремян и ничего не сказать?» «Ведь это был ваш совет, капитан, а я хотел остаться в вашем отряде». Доктор явно забавлялась. Сэр Родриго нахмурил брови. «Ради джада, парень, ты что же, хотел мне угодить?» «Да, командир», — радостно ответил Альвар. «Женщина, которую, как Альвар уже решил, он будет любить вечно», запрокинула голову и громко расхохоталась. Через мгновение капитан, которому он хотел бы служить всю жизнь, присоединился к ней. Альвар решил, что эта ночь была не такой уж кошмарной. «Видите, какие у меня умные солдаты!» — сказал Родриго доктору, когда они перестали смеяться. «Вы совершенно уверены, что не передумаете и не присоединитесь к нам». «Вы меня искушаете?» — ответила та, по-прежнему с улыбкой. Мне и в самом деле нравятся умные люди. Выражение ее лица изменилось. Но эспиранья не место для кендатов, сэр Родриго. Вы знаете, это не хуже меня. Для нас нет никакой разницы, сказал капитан. Если вы умеете зашить рубленную рану и вылечить рези в животе, вас с радостью примут в моем отряде. Я умею и то, и другое, но ваш отряд, какие бы умные солдаты в нем не служили, Еще не весь мир в ее глазах больше не было веселья. Помните, что сказала она с ваша королева Васка, когда испиранги занимала весь полуостров, до того как пришли ашариты и оттеснили вас на север? Это было больше трехсот лет назад, доктор. Я знаю. Помните? Помню, конечно. Но а ты помнишь? Она повернулась к Альвару. Теперь она сердилась. Он молча покачал головой. Она сказала, что киндаты – это животные, которых следует отлавливать и сжигать, чтобы стереть с лица земли. Альвар не мог придумать, что ответить. «Джиана», — сказал капитан. «Я могу лишь повторить, это было триста лет назад. Она уже давно умерла, исчезла». «Не исчезла. И вы смеете это утверждать? Где она?» Джиана сердито посмотрела на Альвара, будто это он был каким-то образом во всем виноват. «Где находится место упокоения королевы Васки?» Альвар с трудом сглотнул. «На острове», — прошептал он. «На острове Васки, который стал усыпальницей, местом паломничества, куда приезжают джадиты из всех трех ваших королевств и из стран по ту сторону гор, ползут на коленях, чтобы вымолить чудо у духа той женщины, которая произнесла эти слова». «Готова биться об заклад, что у половины вашего столь умного отряда найдутся родственники, которые совершили такое путешествие, чтобы умолять благословенную Васку о заступничестве?» Альвар не ответил ни слова. И капитан на этот раз тоже. «И вы меня убеждаете, — с горечью продолжала Джиана из народа киндатов, — что пока я хорошо справляюсь со своими обязанностями, — «Не имеет значения, какую веру я исповедую на земле Испираньи!» Сэр Родриго долго не отвечал. Альвар увидел, что купец Ибн Муса подошел к ним. Он стоял по другую сторону от костра и слушал. Альвар слышал шум лагеря и видел людей, готовящихся ко сну. Было уже очень поздно. В конце концов капитан пробормотал. «Мы живем в падшем и несовершенном мире, Джиана, Бет Я человек, который часто убивает, зарабатывая себе на жизнь. Не возьму на себя смелость дать вам ответ. Но у меня есть вопрос. Как вы думаете, что произойдет с кендатами в если придут мувардийцы?» «Мувардийцы уже здесь. Они были сегодня в Физане. И в этом лагере ночью. Наемники, Джиана. Возможно, их...» тысяч пять на весь полуостров. Настала ее очередь промолчать. Торговец шелком подошел ближе. Альвар видел, как Джиана взглянула на него, потом снова на капитана. «Что вы хотите этим сказать?» спросила она. Теперь Родриго присел на корточки рядом с Альваром и сорвал несколько стебельков травы, прежде чем ответить. «Некоторое время назад вы очень откровенно говорили о том, что когда-нибудь мы придем на юг, чтобы захватить Физану. Как вы думаете, что сделают Аль-Малик Картацкий и другие правители, если увидят, что мы наступаем через земли Тагры и осаждаем города Ашаритов?» И опять доктор ничего не ответила. Она задумчиво хмурила брови. «Первыми будут ваджи» тихо произнес Хусари Ибн-Муса. «Начнут они, неправители. Родриго кивнул в знак согласия. «Полагаю, так и будет». «Что они начнут?» спросил Альвар. «Призывать племена из Маджрита», ответил капитан. Он мрачно смотрел на Джану. «Что произойдет с киндатами, если правители городов Аль-Рассана будут побеждены? Если и Язир, и Галиб...» переправиться через пролив на север с двадцатью тысячами солдат. Захотят ли воины пустыни мирно вернуться домой после того, как сразятся с нами?» Она долго не отвечала, неподвижно сидела в задумчивости. И мужчины вокруг нее тоже молчали, ожидая ответа. За ее спиной, на западе, Альвар видел низко в небе белую луну, словно отдыхающую над бесконечной равниной. Для него это было странное мгновение. Потом, оглядываясь назад, он мог бы сказать, что повзрослел той долгой ночью у Физаны, что тогда распахнулись двери и окна простой жизни, и скрытая сложность вещей впервые открылась ему. Не ответы, разумеется, всего лишь представление о трудности вопросов. «Значит, таков выбор», — спросила лекарь Джиана, нарушив молчание. «Всадники с закрытыми лицами или всадники джада? Это уготовано нам судьбой!» Нам не суждено снова увидеть расцвет халифата. Тихо проговорил Хусари ибн Муса, тень на фоне неба. Дни Рахмана Золотого и его сыновей, или даже ибн Заира среди фонтанов Альфантины, миновали». Альвар де Пеллина не мог бы объяснить, почему это его так сильно опечалило. Он провел свое детство, играя в победителя злых ашаритов, мечтая о разграблении Сильвеноса, страшась сабель и коротких луков Аль-Рассана. Рашид ибн Заир, последний из великих халифов, прошелся по провинциям Испираньи огнем и мечом, совершая набег за набегом, когда отец Альвара был ребенком, а потом солдатом. Но здесь, под лунами и поздними звездами, печальный, тихий голос торговца шелком вызвал ощущение невообразимой потери. Сможет ли Аль-Малик в Картаде стать достаточно сильным? Доктор смотрела на купца, и даже Альвар, который ничего не знала о подоплеке этого вопроса, видел, как трудно ей было его задать. Ибн Муса покачал головой. Ему не позволят. Он указал на сундуки с золотом и мулов, которые привезли дань в лагерь. Даже со своими наемниками, которым он едва в состоянии платить, он не сможет избежать уплаты Париас. По правде говоря, он не лев. Всего лишь самый сильный из мелких правителей. И он уже нуждается в поддержке мувардийцев, чтобы оставаться таким. Значит, то, что вы намереваетесь сделать, что я надеюсь сделать, просто ускорит конец Аль-Рассана?» Хусари Ибн-Муса присел рядом с ними и мягко улыбнулся. Ашар учил, что деяния людей подобны следам в пустыне. Ты это знаешь. Она попыталась ответить на его улыбку, но ей это не удалось. «Акендаты говорят, что ничему под лунами не суждено уцелеть, что мы, называющие себя странниками, являемся символом жизни всего человечества». Джиа на секунду помедлила и повернулась к капитану. «А вы?» — спросила она. И Родриго Бельмонте мягко ответил. «Даже солнце заходит, моя госпожа». А потом прибавил. «Вы поедете с нами?» Со странной... Неожиданной грустью Альвар смотрел, как Джиана медленно качает головой. Он видел, что несколько прядей ее каштановых волос выбилось из-под накидки. Ему хотелось поправить их как можно нежнее. «Я даже не могу объяснить вам, почему», — сказала она. «Но мне кажется важным поехать на восток. Я бы хотела посетить двор Эмира Бадира и поговорить с Мазуром Бен Авреном, и прогуляться под арками дворца Рогозы, прежде чем эти арки обрушатся, как арки Силвеноса. «И поэтому вы покинули Физану?» — спросил сэр Родриго. Она снова покачала головой. «Если и так, то я ничего об этом не знаю. Я здесь потому, что дала клятву себе и никому другому, когда узнала, что сотворил сегодня Альмалик. Выражение ее лица изменилось. И я побьюсь об заклад со своим старым другом Хусари, что расправлюсь с Альмаликом маликом Картацким раньше, чем он. Если только кто-нибудь не сделает это раньше нас обоих. Рассудительно проронил Ибн Муса. «Кто?» — спросил сэр Родриго. Вопрос военного вывел их из настроения, навеянного печалью и светом звезд. Но купец только покачал головой и ничего не ответил. «Я должна поспать» сказала Джиана, хотя бы для того, чтобы дать передохнуть Веласу. Она махнула рукой, и Альвар увидел старого слугу, который устало стоял на почтительном расстоянии там, где свет костра сливался с темнотой. Вокруг них лагерь затих, так как солдаты уже улеглись. Джиана посмотрела на Родриго. — Вы говорили, что утром пошлете людей хоронить погибших в Арвилье. Я поеду с ними и сделаю, что смогу для живых. А потом мы с Веласом отправимся своим путем. Альвар увидел, как Велас сделал знак Джоани, а потом заметил, где слуга устроил для нее ложе. Она направилась к нему. Альвар несколько секунд спустя неловко поклонился ей вслед и пошел в другую сторону, туда, где обычно спал рядом с Мартином и Лудусом, разведчиками. Они уже уснули, завернувшись в свои одеяла. Он развернул попону и лег. Сон не шел к нему. Слишком много мыслей толпилось в голове. Он вспомнил гордость в голосе матери в тот день, когда она рассказывала подробности о своем первом паломничестве к святой Васке, чтобы попросить заступничество для своего сына, который покидал дом и вступал на стезю воина. Он вспомнил ее рассказ о том, как мать одолела последнюю часть пути на четвереньках по камням, чтобы поцеловать ноги статуи королевы на ее могиле. Животные, которых следует отлавливать и сжигать, чтобы стереть с лица земли. Сегодня ночью он впервые убил человека. Хороший удар мечом с коня, разрубивший ключицу бегущего. Это движение он отрабатывал так много раз, с друзьями или в одиночку, еще ребенком, под присмотром отца, потом под грязную ругань муштровавших его королевских сержантов на арене для турниров в Эстерене. Точно такое движение, никакой разницы. И тот человек упал на летнюю землю, и жизнь вытекла из него вместе с кровью. Деяния людей подобны следам в пустыне. Сегодня ночью он добыл себе великолепного скакуна и доспехи, намного лучшие, чем его собственные, и получит еще больше. Начало благосостояния, честь солдата, возможно, постоянное место в отряде Родриго Бельмонта. Он заслужил смех и одобрение человека, который теперь мог действительно стать его капитаном. Ничему под лунами не суждено уцелеть. Он сидел у костра на темной равнине и слушал речи о Шарите и Кендатке, чьи красота и ум выходили за пределы его опыта и самого сэра Родриго. Они говорили в присутствии Альвара о прошлом и будущем полуострова. Тогда Альвар де Пеллино принял решение, которое далось ему легче, чем он мог себе представить. Он лежал под звездами, и став теперь более проницательным человеком, чем был еще этим утром, знал, что ему позволят это сделать. Только теперь, словно решение было ключом к двери сна, мысли Альвара замедлили свое вращение и позволили ему отдохнуть. Он видел сны. Ему снились Силвенос, где он никогда не бывал, и в славные дни халифата, которые закончились еще до его рождения. Альвар видел себя бродящим по величественному дворцу, видел башни и купола из полированного золота, мраморные колонны и арки, сверкающие на солнце. Он видел сады с цветочными клумбами и плещущими фонтанами, со статуями в тени, слышал далекую потустороннюю музыку, слышал шелест на ветру высоких зеленых деревьев, дающих укрытие от солнца пахло лимонами и миндалем, и еще ускользающими восточными духами, названия которых он не знал. Однако он был там один. Какими бы тропами он ни шел, мимо воды, деревьев и прохладных каменных аркад, они оказывались совершенно пустынными. Проходя по комнатам с высокими потолками, с разноцветными подушками на выложенных мозаикой полах, он видел шелковое панно на стенах, и резьбу пали бастру и оливковому дереву. Видел золотые и серебряные шкатулки, украшенные драгоценными камнями, и хрустальные бокалы темно-красного вина, некоторые полные, некоторые почти пустые, словно их только что поставили на стол. Но ни одной живой души, никаких голосов. Только этот намек на аромат духов в воздухе, когда он переходил из комнаты в комнату, и музыка, Впереди него и позади, дразнящая своей чистотой. Говорили о присутствии других мужчин и женщин в Альфантине Силвеноса. Но альварах их так и не увидел. Ни во сне, ни в жизни. Даже солнце заходит.